Глава 8. Свидетельствует ли этот первый прозаический опыт о том, что меняется весь настрой его жизни? Не собирается ли он навсегда забросить поэзию? Он в этом не уверен. Однако, если он намерен заняться прозой, надо идти до конца и стать джеймсианцем. Генри Джеймс – вот пример писателя, вознесшегося над всем национальным. По сути дела, далеко не всегда ясно, где происходит то, что он описывает – В Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. Так высоко воспаряет Джеймс над механикой обыденной жизни. Его персонажам не приходится платить за жилье, они явно не имеют нужды держаться за работу. Все, что им требуется, это вести сверхъестественные по утонченности разговоры, в которых силы переходят от одного собеседника к другому, шажками настолько мелкими, что они почти неуловимы, приметны лишь для хорошо натренированного взгляда. Когда же Шашков набирается достаточное число, выясняется вдруг, что распределение силы между персонажами рассказа изменилось, вуаля, необратимо. И все. Задачу свой рассказ выполнил, можно ставить точку. Он пробует поупражняться в манере Джеймса. Выясняется, однако, что овладеть джеймсовским стилем куда труднее, чем ему представлялось. Попытки заставить придуманных им персонажей Вести сверхутонченные разговоры сродни потугом научить млекопитающих летать. Миг-другой им удается, плеща руками, держаться в воздухе. Потом они валятся вниз. Что и говорить. Генри Джеймс намного тоньше, чем он. И все же одно только это не способно полностью объяснить его неудачу. Джеймс хочет, чтобы читатель поверил. Разговор, обмен словами — только это и важно. Он готов принять кредо Джеймса, но не может, как выясняется, следовать ему, во всяком случае не в Лондоне, городе, который перемалывает его своими безжалостными зубцами, городе, который должен обучить его писательству, а иначе зачем вообще он сюда попал? Давным-давно, еще невинным ребенком, он верил, что единственное точное мерило — это ум, что ум позволит ему достичь всего, к чему он стремится. Учеба в университете — расставила все по местам. Университет показал ему, что он далеко не самый умный в конечном-то счете. Теперь же он окунулся в реальную жизнь, а в ней нет даже экзаменационных оценок, на которые можно было бы опереться. Похоже на то, что в реальной жизни у него хорошо получается только одно — страдать, ощущать себя несчастным. В чем-в чем, а в этом он может дать фору кому угодно. Несчастье, которое он способен навлечь на себя, а следом и вытерпеть — Пределов, сдается ему, не имеют. Даже бродя по холодным улицам этого чужого города, никуда в сущности не направляясь, просто стараясь вымотаться настолько, что можно будет вернуться к себе и, по крайней мере, заснуть, он отнюдь не собирается надломиться под гнетом страданий. Несчастье — его стихия. Он в ней как дома, как рыба в воде. Отними у него несчастье, и он не будет знать, как жить дальше. Счастье, говорит он себе, ничему научить не может. Несчастье же закаляет человека, готовит к будущему. Несчастье есть школа души. Окунувшись в воды несчастья, ты выходишь из них на другом берегу, очищенным, сильным, готовым к вызову, который бросает тебе жизнь в искусстве. И однако же, окунаясь в несчастье, он вовсе не ощущает себя отмытым дочисто. Напротив... Все происходящее с ним походит на купание в грязные лужи. Каждый новый наплыв страданий оставляет его не поумневшим и окрепшим, но отупевшим и еще более вялым. Спрашивается, как же оно работает, прославленное очищение страданием. Может быть, он недостаточно глубоко окунается в него? Может быть, следует плыть дальше за крайне счастье, в меланхолию и безумие. Он никогда не встречал человека, которую можно было бы назвать сумасшедшим с достаточными на то основаниями. Однако помнит Жаклин, которая проходила, как она выражалась, лечение, из которой он провел, пусть с перерывами, 6 месяцев в одной комнате. И ни разу за это время в Жаклин не возгоралось божественное, живительное, творческое пламя. Наоборот, она оставалась погруженной в себя, непредсказуемой, трудной в общении, Быть может, и ему должно опуститься до подобного уровня, лишь после этого он сможет стать художником. А с другой стороны, безумный или несчастный, как можешь ты писать, когда усталость сжимает точно рука в перчатке твой мозг и давит, давит? Или то, что он предпочитает звать усталостью, есть на деле испытание, еще одно завуалированное испытание, в котором он терпит неудачу? И вслед за усталостью придут испытания новые, и будет их столько, сколько кругов в дантовом аду. Не если усталость лишь первая из проверок, которые обязаны проходить великие мастера Гельдерлин и Блейк, Паунт и Элиот? Как хочется, чтобы ему дарована была возможность воспрянуть и хоть на минуту, хоть на секунду узнать, что это такое, сгорать в священном огне искусства. Страдания, безумие, секс — три способа призвать на свою голову священный огонь. Он опускался в пучину страданий, он свел знакомство с безумием, но что ему известно о сексе? Секс и творческий дух неизменно идут рука об руку. Все так говорят. Да он и сам не сомневается в этом. Будучи творцами, художники владеют тайной любви. Женщины же обладают интуитивным даром, который позволяет им различить пылающее в художнике пламя. Сами-то женщины этого священного пламени лишены. Есть, впрочем, и исключения. Сафо, Эмили Бронте. Именно в поисках огня, коего им не дано, огня любви, женщины ищут общество художников и отдаются им. Предаваясь любви, художники и их любовницы вкушают, на краткий мучительный миг, жизнь богов. И после любовных объятий художник возвращается к своим трудам, обогащенным, исполненным новых сил, а женщина возвращается к своей преобразившейся жизни. А что же он? Если ни единая женщина все еще не различила за его деревянным обличием, за его скованным угрюмством непроблеска священного пламени, если ни одна из них не отдается ему безраздельно, если любовная близость, какой он ее знает, порождает в женщине, как и в нем самом, либо опасение, либо скуку, либо и то, и другое, означает ли это что художник он не настоящий, или что страдал он все-таки маловато, недостаточно времени провел в чистилище, распорядок Коева включает и борцовские схватки без любого секса. Величавое безразличие Генри Джеймса к жизни как таковой обладает для него значительной притягательностью, и все же, как он не силится, ощутить на своем лбу благословляющее прикосновение призрачной руки Джеймса ему не удается. Джеймс принадлежит прошлому. Ко времени его рождения Джеймс уже 20 лет как лежал в могиле. А вот Джеймс Джойс был тогда еще жив, хоть и находился на волосок от смерти. Джойс он обожает, он даже может наизусть цитировать целыми кусками Улисса. Однако для того, чтобы занять место в его пантеоне, Джойс чрезмерно пропитан Ирландией и заботами ирландцев. Эзра Паунд и Т.С сколь они не дряхлые и не окутаны мифами, живы и по сей день. Один в Рапала, другой здесь, в Лондоне. Но если он собирается забросить поэзию или поэзия собирается забросить его, какой пример способный и далее подавать ему паунт с Элиотом? В итоге из великих фигур настоящего остается всего одна – Д. Г. Лоуренс. Лоуренс также умер до его рождения, однако это можно считать случайностью – поскольку умер Лоуренс еще молодым. Лоуренса он впервые прочел школьникам, когда любовник леди Чаттерли был самой известной из всех запрещенных книг. К третьему своему университетскому году он проглотил уже всего Лоуренса, не считая произведений ученических. Да и другие студенты тоже были увлечены этим писателем. Они учились у Лоуренса разбивать хрупкую скорлупку цивилизованных условностей влияя на свет Тайную свою суть. Девушки носили свободное платье и танцевали под дождем и отдавались мужчинам, обещавшим открытием своей темной глубины. От тех же мужчин, которые ничего им такого не обещали, девушки досадливо отмахивались. Сам-то он оставался на стороже, не желая обращаться в приверженца культа в Лоренсеанца. Женщины из книг Лоуренса внушали ему чувство опасливое. Он представлял их себе лишенными жалости самками насекомых, пауков и богомолов. Под пристальными взорами бледных, одетых в черные университетских идолопоклонниц, он ощущал себя нервным, суетливым жучком-холостячком. Кое с кем из них он с удовольствием лег бы в постель, этого он отрицать не станет. В конце-то концов мужчине удается добраться до своих темных глубин, лишь окунув в ее темные глубины женщину. Но уж больно он их боялся. Любовные их восторги вполне могли оказаться вулканическими, он был слишком хил, чтобы выдержать подобное извержение. А кроме того, у этих последовательниц Лоуренса имелся свой устав непорочности. Они на долгие сроки впадали в ледяную холодность, стремясь обходиться лишь собственным обществом или обществом своих сестер. И тогда даже мысль о том, чтобы отдать кому не наесть свое тело, воспринималась ими как скверно и пробуждал их от этого ледяного сна лишь повелительный призыв темной мужской натуры. Он же ни темным, ни повелительным не был, или, вернее, сущностной тьме и повелительности его только еще предстояло родиться на свет. Приходилось довольствоваться другими девушками, теми, которые женщинами покамест не стали, да могли и так никогда и не стать, потому что темных глубин у них, во всяком случае таких, что заслуживали бы упоминания, не имелось девушками, которым в душе заниматься этим вовсе и не хотелось, как собственно и ему, если уж быть совсем откровенным. В последние Кейптаунские недели у него завязался роман с девушкой по имени Каролина, студенткой театрального факультета, мечтавшей попасть на сцену. Они вместе ходили в театр, провели целую ночь обсуждая достоинство Ануя в сравнении с Сартром и Ионеско в сравнении с Бекетом. Делили постель Бекет был его любимцем, но не Каролины. Бекет слишком мрачен», — твердила она. «Подлинные причины этой ее нелюбви состояло, — подозревал он, — в том, что Бекет не писал женских ролей». Поддавшись ее уговорам, он и сам попытался написать пьесу, драму в стихах о Дон Кихоте. Однако быстро зашел в тупик. Духовный мир стародавнего испанца был слишком далек от него. Он не мог придумать, как в этот мир проникнуть и сдался. Теперь, месяцы спустя, Каролина появляется в Лондоне, отыскивает его. Они встречаются в гайд-парке. Ее все еще покрывает южный загар, она полна жизни, в восторге от Лондона, в восторге от встречи с ним. Они гуляют по парку. Пришла весна, дни удлинились, деревья покрыты листвой. Они едут автобусом в Кенсингтон, туда, где живет Каролина. Она производит на нее сильное впечатление, своей энергией, предприимчивостью. Всего несколько недель в Лондоне и уже освоилась. У нее есть работа. Она разослала свои резюме всем театральным агентам, живет в фешенебельном квартале, в квартире, которая делит с тремя девушками-англичанками. — Как ты с ними познакомилась? — спрашивает он. — Подруги подруг, — отвечает Каролина. Они возобновляют любовную связь И сразу же возникают сложности. Каролина работает официанткой в Уэст-Эндском ночном клубе. Предсказать, сколько времени она проведет на работе, невозможно. Встречаться с ним она предпочитает у себя. Чтобы он забирал ее из клуба, не хочет. Поскольку соседки ее против того, чтобы отдавать чужим людям ключи от квартиры, ему приходится поджидать Каролину у дома, на улице. В итоге он едет по окончании рабочего дня поездом к себе в Арчуэ роуд ужинает хлебом с сардельками, час-другой читает или слушает радио, потом садится в последний автобус до Кенсингтона и начинается ожидание. Иногда Каролина возвращается из клуба уже к полуночи, но бывает, что и в 4 утра. Они любят друг дружку, потом засыпают. В семь звонит будильник. Ему полагается покидать квартиру до того, как проснутся ее соседки. Он возвращается автобусом в Хайгейт, завтракает, влезает в черную униформу и отправляется на работу. Скоро все превращается в рутину. Рутину, которая, когда ему удается на миг взглянуть на нее со стороны и задуматься, его изумляет. Он ввязался в роман, правило которого устанавливает женщина, и только она одна. Выходит, именно это и делает с мужчиной страсть, лишает его гордости. Но испытывает ли он королиня страсть? Что-то не похоже. В то время, какое они проводят врозь, он о ней почти и не думает. Откуда ж тогда эта покорность, уничижение? Ему нравится ощущать себя несчастным? Этим и стало для него несчастье? Наркотиком, без которого не обойтись? Хуже всего ночи, в которой она и вовсе не появляется. Час за часом расхаживает он по тротуару или, когда льет дождь, забивается под козырек какой-нибудь двери. Вправду ли она работает допоздна, в отчаянии гадает он, Или клуб в Бейсуотере просто большая ложь, а Каролина лежит в эту самую минуту еще в чьей-то постели. Обращаясь к ней с упреками, он получает в ответ всего лишь расплывчатое оправдание. «В клубе выдалась суматошная ночь, — говорит Каролина, — мы закрылись только на рассвете. Или у нее не было денег на такси. Или пришлось пойти выпить с клиентом. В мире театра, — раздраженно напоминает она, — все решает знакомство». Они еще продолжают выкупляться, однако все переменилось. Мысли Каролины блуждают неведомо где. Уже того, он с его угрюмостью и обидами быстро становится для нее обузой и чувствует это. Будь у него хоть немного здравого смысла, он бы немедленно оборвал их связь и ушел. Но он не делает этого. Каролина, может быть, и не та загадочная темноокая девушка, ради которой он приехал в Европу. Она, может быть, всего лишь девица из Кейптауна из прошлого, такого же банального, как его собственное, однако сейчас она — все, что у него есть».